Глава 22. Типа профайлеры. Звонок. Телефон Макара вибрировал. Неужели Нюта решилась ответить на незнакомый номер? «Госпожа Матвеева? Нюта? Вы?» Макар даже не взглянул на экран мобильного. от чего то он уверил себя, это звонила жена брата Ивана. «Я — это я!» Донесся до них с Клавдием недовольный голос Вениамина Либермана. «У тебя, Макарушка, одни богини на уме. Свидание. А я воплощение скучной постылой обыденности». Дига, у тебя новости?» Макар испытал жгучее разочарование. Разговор с Нютой Матвеевой от чего то представлялся ему сейчас крайне важным, почти судьбоносным. «Никуда не рыпайтесь с утра, братаны. Я уже на пути из Москвы в Броннице». «Заверну к вам на озеро по дороге в УВД. Сегодня истекает срок продленного задержания Марии. Буду выяснять у следователя дальнейшие перспективы. А новости маленькие, фиговые. Изложу вам по прибытии». В ожидании Либермана они занялись той самой обыденностью. Макар поучаствовал в уроке русского и английского. Вера павловна после завтрака повела Лидочку и Августу в классную. Макар решил помочь Вере Пауне в вольном переводе сказки Царевна лягушка на английский и обратно, а Лидочка откровенно баловалась, изображая царевну лягушку. Квакала и по-русски кваква, и по-английски. Рыбит, рыбит. Клавдий забрал Сашкину на прогулку, давая возможность Вере Павловне провести уроки. Он собственноручно облачил его в крохотное худи с изображением зеленого бэби-йода, проверил памперс, сухой, к счастью, Натянул на шкета штанишки, носочки и микроскопические кросы. Сашхин тоже баловался изо всех сил, лукаво хихикая. А потом уже на руках у Клавдия доверчиво обнял его за шею ручонкой, положив голову на плечо. Клавдий отыскал в стенном шкафу детской шлейку вожжи. Сашхин, обожавший свободу передвижения, напрочь отринул прогулочную коляску. Клавдий на мгновение остановился в коридоре возле художественной мастерской «Августы». Словно магнитом его тянуло проверить, нет ли новых рисунков. Наваждение. Ну и пусть. Ладно. Но нить их расследования неожиданно фатально оборвалась, и они с Макаром в растерянности. Естественно, нельзя руководствоваться в серьезном и ответственном деле рисунками шестилетнего ребенка, страдающего неизлечимой немотой. Но совпадение, совпадение, и во время их прошлых расследований, и даже это картинам маслом. Клавдий с порога изучал абстракцию Августа на мольберте в зеленых тонах с черными, коричневыми, бурыми полосами. Он воспринял ее вчера пейзажем из окна, вроде Августа парк запечатлела, но сегодня вспомнилось ему чаще леса куда привел их к тайнику безумный кролик Толик. Смысл картины. В чем он? Его не существует? Это всего лишь его, Клавдия, личные фантазии? Или же перед ним намек предсказания? Три рисунка на ватмане ждали его, аккуратно разложенные на столике. Прошлый с Золушкой в тюрьме, с Машей из решеченным окном. Сашхин увидел рисунок, надул губки. Неужели и он узнал в «Золушке» Машу? Дети поразительны в своих выводах. «Скучаешь по ней, братан?» — спросил Сашхина Клавдий. Малыш вздохнул и крепче обнял его за шею. «И я по ней скучаю», — признался Клавдий. «Не в смысле ее кулинарного таланта, хотя класс, конечно. Просто она славная женщина». Нам с тобой ее не хватает. На втором рисунке Августы он увидел схематичное изображение дома. Невозможно угадать, чей дом. Просто кубик, а на нем треугольник крыши. А в кубике еще четыре маленьких квадрата, густо заштрихованные черным мелком угольком. Темные окна и над крышей дома месяц. Значит, ночь нарисована. Третий рисунок заполняли целиком линии орнамента. Августа использовала синий фломастер. «Волны? Вода?» «Москва, река у дома Акакиевой?» «Или это их Бельское озеро?» «Или море?» «Не на теплые ли моря курорты?» Упорхнула Нюта Матвеева. клавди поморщился. Чушь разная лезет в голову. В парке они с Сашхиным медленно брели по аллее, отвлекаясь твое дело на бабочек-капустниц, полевые цветы, кучки грязи и ворон на дубах, когда к воротам подрулил Вениамин, посигналил. — Вылитый вы, мандалорец, Клава! — возвестил он, паркуясь у самых ворот, выходя из салона. — Не поверите, я тот сериал смотрел, обливаясь слезами умиления, а мои мелкие фыркали, выпендривались, особенно старшая шахматистка. Некоторые вещи начинаешь ценить лишь с возрастом. «А детская шлейка — супер вещь. Я сам милюзгу на ней выгуливал. Себя вокруг пояса поводком обмотаю, клопыши на привязи резвятся, а у меня руки свободные. Я весь в смартфоне перехожу на новый уровень в Mortal Kombat». Он дружески протянул Сашки на указательный палец, и малыш сразу цепко ухватился, не отпуская руку Клавдия. Они повели его вдвоем к дому. Если на пути попадалась лужа, синхронно поднимали малыша и переносили. Сашхин лучился счастьем, повизгивая от восторга. Когда они втроем уже с Макаром вновь заперлись в его логове-убежище, Вениамин моментально изменился, стал серьезным, собранным и печальным. «Сегодня для Марии нас многое решится», — объявил он. За пять истекших дней выбратаны, да и я с помощником, сделали немало, но недостаточно. Результат не впечатляющий, прямо скажем. Раскрытие убийства старой ведьмы-чиновницы плюс в карму, но, по сути, это лишь предмет моего потенциального торга со следствием при ухудшении обстановки. «Я до сих пор в шоке от нашего вынужденного милосердия», — честно признался Клавдий. «Я вас понимаю». — кивнул Вениамин. — Когда вы служили в полиции, все казалось проще. Изобличили преступника, схватили, допросили, швырнули в тюрягу. Торжество правосудия, да? Но сейчас вы, мы втроем, защищаем именно задержанную. Не правосудие наша цель клава, а Мария и ее свобода. Адвокатское расследование порой идет параллельно полицейскому. Но оно теневое, негласное. Мы не обязаны делиться сведениями со стороной обвинений, если наша информация не помогает подзащитной или вредит ей. Я недаром сравнил вас с Мандалорцем. Он в фильме тоже с законами особо не дружил. Жизнь его заставила. «Отвлекаемся дружно от самоедства и угрызений совести», — скомандовал Вениамин. «И продолжаем делать дело. Чего я к вам заскочил-то?» А из-за фиговых, но полезных новостей от моего помощника ищеки А слабо нам, братаны, в ключе его информации, сгеймерить сейчас в типа профайлеры, а? Профайлеры? Насторожился Макар. Твой помощник нечто интересное раскопал? Есть немного. Но сначала про ситуацию, складывающуюся в деле Марии со стороны обвинения. Она абсурдна, и неувязок все прибавляется. Первичная версия полиции о нападении Матвеева на Марию в качестве насильника уже не выдерживает ни малейшей критики. Следак особо на нее и не напирает. Но контакт горничной и автодилера обвинению надо хоть как-то объяснять. Следак пока поставил вопрос на паузу. Но дальше-то. Затем машина Матвеева. Нет ее. Не нашли до сих пор. Вениамин развел руками. Если он пьяный, сам приехал на тачке к тупику... На нее бы наткнулись при прочесывании окрестностей. А если он не сам подрулил, то его некто подвез? Кто же, с точки зрения обвинения? Такси? Случайно и бомбило? Следователь Марию настойчиво спрашивал на допросе, вводит ли она машину. «Маша?» «Нет», — заверил Макар. «Она скорости боится, и ее в тачке укачивает». «Мой помощник добросовестно отработал, оттоптал всю прилегающую территорию не только к тупику, но и к станции», — продолжил Вениамин. «Он расспрашивал встречных поперечных и про Дмитрия Матвеева, и про его БМВ, номер, приметы. Машину никто не засек ни днем, ни вечером, ни ночью». А обращался он к водителям рейсовых автобусов, сотрудникам станции и ремонтникам путей, к железнодорожникам и пассажирам электричек. Макар отметил, они не точно описали Либерману авто Матвеева со слов его брата. Адвокат пробил приметы машины по своим каналам. Еще в деле со стороны обвинения крупные нестыковки непосредственно в показаниях главного их свидетеля Петрыкина. Первичное задержание Марии базировалось на его утверждении «Он якобы видел воочию», как она толкнула Матвеева под тепловоз. Но полиция при задержании слова свидетеля неверно интерпретировала. Петрикин же наблюдал два последовательных по времени, но разных эпизода. «Мы с Клавой это обсуждали», — Макар глянул на друга. Истинный убийца разминулся в тупике с Машей на очень коротком, минут 10-15 отрезке времени. «Вам в приватной беседе на пустыре, а запись с ваших камер у меня», Петрыкин повторил свои росказни следователю. «Если потребуется, я запись ту подкорректирую, уберу вас из кадра и следаку предъявлю», — заверил Вениамин. «Мол, с какой стати вы, должностное лицо, выворачиваете наизнанку в угоду обвинению показания главного свидетеля?» За пять дней следствия и предварительного задержания Марии следователь не просто не продвинулся вперед, он увяз в противоречиях. Возможно, он ждет результатов судмедэкспертизы трупа Матвеева и надеется, что выводы экспертов многое прояснят. «Я откровенно скажу, тоже возлагая на заключение большие надежды». «А когда оно будет готово?» — спросил Макар. «Думаю, уже сегодня. Они и так затянули все в бюро, полагаясь на очевидность происшедшего и вроде бы бытовой окрас преступления. Не торопились, занимаясь более срочными вскрытиями». «Но пять дней — предел вообще-то», — уверенно заявил Вениамин. «С экспертизой отдельная проблема. Но мы ее решим и негласно ознакомимся с результатами». Клавдий кивнул. Он знал, к кому обратиться в их теневом адвокатском расследовании. «Клава, вы бывший местный полицейский и отлично знаете окрестности станции Бронницы. Раскинем карты, а?» Вениамин глянул на Клавдия и открыл мобильное приложение. Станция в нескольких километрах от города. Это сложилось исторически. Тупик еще дальше. Надо от станции пройти по железнодорожному полотну и перегонам. К станции и тупику ведет шоссе. Параллельно еще есть и окружная дорога. Клава, ваш анализ места? Людная, оживленная до глубокой ночи. Автобусные маршруты, остановки, трасса и окружная. «Везде полно камер», — лаконично перечислил Клавдий. «Съездов нет, они расположены чуть дальше станции. И там тоже камеры. А есть объездные дороги?» «Есть шоссе через угодья агрокомплекса. По нему можно и до станции добраться». Клавдий смотрел в свой мобильный. «Там тоже камеры. А вокруг?» «Поля в основном. Дачные поселки. Со стороны Москвы-реки крупный лесной массив». «Если бы вам надо было миновать оживленные трассы и камеры, ваш путь до тупика. Где бы вы следовали?» «Смотря откуда», — клавди прикидывал. «Первоначальное наше предположение — убийца напал на Матвеева у его дома на реке, возле открытых ворот или на участке», — напомнил Вениамин. «Хотя с крахом версии ведьмы-чиновницы, наверное, мы ошиблись, но все равно». «Пусть из любого неизвестного нам пока места, хоть из Москвы, хоть из Раменского, как незаметно добраться до тупика, минуя камеры?» «Ваш выбор, профи». «Из Москвы из Раменского по шоссе?» «Но миновать камеры нереально», — ответил Клавдий. «Если из какого-то пункта в самом районе, то через поля, иногда напрямик, по бездорожью, через лесной массив и... есть еще просика. Она ведет к заброшенной деревеньке, точнее, поселку бывших сотрудников железной дороги, где проживает Машина тетка. — А на карте покажите мне? — попросил Вениамин. — Просека на карте не отмечена. Проселки тоже. — Я и сам, возможно, проплутаю, но выберусь к тупику. Клавди прикидывал маршрут по памяти, уже не ориентируясь на карту в мобильном. — Мое глубокое убеждение... «Убийца доставил Матвеева в тупик на его же БМВ», — уверенно произнес Вениамин. «Откуда бы он не похитил Дмитрия, использовал его автомобиль. Не свой». «Ну, спорное утверждение», — возразил Макар. «Машина Матвеева тщательно спрятана. За пять дней полицейские ее не нашли, проведя проверку дорожных камер на всех трассах, ведущих и в Броннице, и к станции. БМВ нигде не засветился», — рассуждал Вениамин. «Спорьте со мной, возражайте, но мой адвокатский опыт мне упорно шепчет на ухо пьяного Матвеева с гематомой височной области. Было удобнее и безопаснее для убийцы вывозить с места, где он на него напал, в тупик, на рельсы, именно на БМВ. В машине остались следы ДНК и Матвеева, и убийцы. Собственную тачку, если перевозить жертву на ней, убийца должен был моментально гнать в автосервис, делать химчистку салона. А это зацепка для полиции. «Факт подозрительный. Следы химчистки всегда ментов настораживают. А БМВ-жертвы можно спрятать с концами. Загнать в чащу леса, запалить, облив бензином, утопить». «К чему ты клонишь?» — спросил Макар. «К тому, к тому. Клава нам сейчас схематично обрисовал путь к тупику, где не засветишься на камерах и не попадешься на глаза многочисленных свидетелей». Водители автобусов последних рейсов, сотрудников станции, железнодорожников, запоздалых пассажиров-электричек. Клава отлично ориентируется на местности в силу своей бывшей профессии. Но и убийца добрался до тупика с сущим невидимкой. Вывод? Он тоже весьма неплохо ориентируется во всей Бронницкой и прилегающей локации. И ему ведомы пути, в том числе и глухие проселки. И та просека, по сути, единственная тайная тропа к тупику не со стороны станции от заброшенной деревеньки. — Он местный, по-вашему? Клавдий встретился с Вениамином взглядом. — Не чужак. Иван и Дмитрий Матвеевы все детство провели в Бронницах. Их отец для Дмитрия приемный, родом из городка, — произнес Макар. — Жена Ивана тоже могла знать окрестности. Они давно в браке живут. Мальчишка Кеша, ну, не знаю, теоретически тоже, если интересовался своей малой родиной. Яна Защелкина, предложил еще одну кандидатуру Клавдий. Она сама себе дачку в мокром подыскала. И тачку она водит. А ее дочурка все окрестности на скутере исколесила. По просёлкам, между прочим. Нас она в развалинах нашла, словно следопыт ночью. А ей сам не знал, где точно мы находимся, когда фотки ей отсылал. «Защёлкина младшие вам не лгала, они с братом Матвеева не убивали», — возразил Вениамин. «Продолжаем, братаны, геймерить типов-профайлеров вместо бесплодных подозрений. Клава, ваши профессиональные штрихи к портрету убийцы, исходя из вышеизложенного. Либо местный, либо приезжий, но отлично ориентирующийся в районе. Либо профи» умеющий строить маршрут и выбирать оптимальные варианты, чтобы ускользнуть от чужих глаз. Клавдий медленно подбирал слова. Если он использовал машину Матвеева, то быстро отогнал ее от тупика. Туда ведь полицейский наряд почти мгновенно приехал. А он крупно рисковал. Выходит, дерзкий и решительный по характеру. Он один знает сейчас, где спрятан БМВ Матвеева. А его портрет, с точки зрения типа профеллера Вениамин слушал с любопытством. Пол его нам точно неизвестен. И мужик, может быть, и женщина. Достаточно сильная, чтобы волочь на себе к Дмитрия Матвеева. «Если это женщина, то ее можно спутать с Машей», — вставил Макар. Лелик Защелкина, убийца Акакиевой, уж точно не годится. «Возраст неизвестен. Тогда я самый большой интервал беру». «От двадцати до шестидесяти восьми», — продолжал Клавдий. «Рост от 160 до 175 семидесяти «В Маше 1,63 шестьдесят но убийца мог быть и выше». «Крепкое, плотное телосложение, возможен избыточный вес, полнота». «Цвет волос — любой». Не будем ориентироваться на слова Петрыкина. Он истинного убийцу видел со спины в капюшоне. «А характер?» Человек, быстро, не колеблюсь, делает важный для себя выбор, способен быть собранным и энергичным в стрессовой ситуации, жестокий, мягкий и слабый, ведь не решится на подобный ужас с тепловозом. Когда тело жертвы колеса надвое разрубают. Хитрый, умный, раз до сих пор не попался. Нам. Про полицию я молчу. А еще вениамин хмурил темные брови. — Пойдет до конца, если дело для него запахнет керосином, — закончил Клавдий. — Ну, по моим личным ощущениям, серьезный противник.